Глава третья. Так-так, Маргарита. Слышу его голос и вздрагиваю. Снова задерживаемся после работы. Виновата. Сознаюсь и хлопаю глазами. Хотелось довести всё до идеала перед презентацией. А вы сами-то, Олег Юрьевич, почему всё ещё здесь? Уже который год пытаюсь довести работу компании до идеала. Улыбаясь, отвечает он. Но всё равно... Кое-кто из сотрудников продолжает задерживаться после окончания рабочего дня. Вот вам пример того, что излишнее усердие не всегда работает. Он закатывает глаза, а я смеюсь. «Этот проект отнял у меня столько сил, но сейчас на душе стало очень легко». «Ну так что?» — спрашивает он, смиренно вздохнув. «Вы закончили?» «А, да». Киваю я, спешно выключая компьютер. После складываю в сумку телефон, записную книжку, ещё какой-то мусор с рабочего стола и поднимаюсь. Мы вместе идём до лифта. «Вы на машине?» Интересуется он перед тем, как нажать номер этажа. На метро грустно вздыхаю я и усмехаюсь. «Развод мне очень дорого обошёлся». «Понимаю». Кивает он сочувственно. Я сам развёлся несколько лет назад. Пришлось отдать бывшей жене почти всё, что я имел тогда. Но это подстегнуло меня. Порой я думаю, что если бы не те драматичные события, то я вряд ли смог бы добиться такого успеха. После вашего рассказа мне прямо неловко, признаюсь я. Ведь мне относительно повезло. Я ничего не потеряла. А машину папа отобрал за то, что я его и сделала всё по-своему. Олег бросает на меня удивлённый взгляд, а после усмехается. Я рада, что смогла немного развеселить его. «Я думаю, не стоит обесценивать ваш опыт», — говорит он после небольшой паузы. «То, что вы потеряли в денежном выражении меньше, чем я, вовсе не означает, что вы меньше пострадали. Возможно, вам было больнее». На уровне эмоций. Отвожу взгляд в сторону. Вспоминаются все неприятные моменты, связанные с Артуром. Я с огромным усилием удерживаю себя от того, чтобы не провалиться в яму жалости к себе. «Я могу подвести вас, Маргарита?» Предлагает он, переводя тему разговора в более безопасное русло. «Поздно уже. Небезопасно ходить одной». «Спасибо». Отвечаю смущенно. Чувствую, как сердцебиение ускоряется, а лицо начинает пылать. В салоне авто пахнет его парфюмом. Я стараюсь вести себя естественно. Поменьше болтать, чтобы не ляпнуть какую-нибудь глупость. Олег же, напротив, кажется настроен на диалог. Расспрашивает меня о моем проекте, о родителях о районе, в котором я живу. Осознав, что я чувствую себя не очень комфортно, слегка тушуется. «Маргарита, я хотел извиниться перед вами за тот разговор». Произносит он вдруг и бросает на меня взгляд полный сожалений. «Я повёл себя как самодовольный придурок». Вместо того, чтобы посочувствовать вам и поддержать, начал читать нотации. Мне становится ещё более неловко. Я стараюсь смотреть на свежеразмеченное белыми полосками дорожное полотно. Что значит его извинения? Я не безразлична ему? Или он просто пытается очистить свою совесть? Давайте притворимся, что никакого разговора не было. Прошу я, натянуто, улыбаясь. Тем более, что вы были не так уж и неправы. Понимаю, что не могу рисковать и хвататься за беспочвенные надежды. Я только-только пришла в себя и почувствовала себя счастливой. Только собрала себя заново. Не хочу снова возвращаться в те дни, когда из-за слез и разочарования не могла подняться с постели. Если чувства приносят боль, я лучше буду их избегать. Олег, понимающе, кивает. Остаток пути мы проводим молча. Он оставляет меня у подъезда и ещё некоторое время ждёт, пока я поднимусь и открою дверь. В сердце предательский ёкает, когда я оборачиваюсь в последний раз, чтобы взглянуть на него. Олег смотрит на меня, и на его лице нет привычного пафоса и снобизма, только нежность. У меня перехватывает дыхание от его улыбки. Я закосываю губу, раздумывая над тем, чтобы вернуться в его авто и продолжить этот вечер. Но предприняв волевое усилие, я все же переступаю порог подъезда. «Маргош, давай поговорим!» Произносит мама, едва не плача. «Я же беспокоюсь. Только скажи, и я приеду». «Я не дам тебе свой адрес». Предупреждаю сразу. «Хочешь поговорить? Давай поговорим по телефону». Но предупреждаю сразу, что наш с Артуром развод — это вопрос решённый. Возвращаться к нему я не собираюсь. Мама тяжело вздыхает в трубку. Чувствую внутри обиду за то, что в этом конфликте они с отцом заняли сторону Артура. Хотя абсолютно для всех, кто нас знает, очевидно, что именно он источник всех проблем. «Да пёс с ним, с Артуром», — говорит мама. «Ты сама-то как? Кушаешь хорошо? Денег хватает на всё?» «Не голодаю», — отвечаю я, чуть смягчившись. «А по городу как передвигаешься?» «Общественным транспортом, мам. Что за вопросы? Как будто у меня еще есть варианты». «Маргош, ты не злись. Была бы моя воля, я б тебе весь отцовский автопарк отдала. Все равно он у него стоит без дела». Мама тяжело вздыхает. «Я на самом деле очень горжусь тобой. Слышала, ты сама в хорошую компанию устроилась. На стажировку пока только. Смущаясь, отвечаю я». После всего снова слышать мамину похвалу до да слёз приятно и волнительно. Стажировка тоже важна. Это пусть короткий, но опыт. В будущем он сыграет свою роль. Пытается приободрить меня она. Если уж быть совсем откровенной, я очень жалею, что после свадьбы забросила всё. Я ведь тоже была очень целеустремлённой. Хотела сделать карьеру. Но не вышло. Зато ты стала самой лучшей мамой. Улыбаясь, отвечаю я. Хочется приободрить ее в ответ. Спасибо. Грустно произносит она. Хоть это и неправда, мне все равно приятно. Я слышу в ее голосе слезы, и мне становится не по себе. Мам, ты чего? Я же только благодаря тебе знаю и умею столько всего. «Может, и так, но самому главному я тебя не научила», — с сожалением говорит она. «Как быть с мужчиной, который тебя не любит?» «Не научила, потому что сама не знала верного ответа». «Так?» — спрашиваю я с сочувствием. «Ага», — отвечает она, всхлипывая. «Но ты сама разобралась». «И это ещё одна причина, по которой я очень горжусь тобой, Маргош!» «Всё будет хорошо, мам, обещаю я. В выходные я буду свободна, можем пойти в парк погулять». Мама соглашается. Голос её становится чуть бодрее. Я вдруг осознаю, что была немного несправедлива к ней. Мой несчастный брак длился чуть больше года, но он всё же закончился». А ее все еще продолжается. Поэтому ей тяжелее, чем мне. И это именно ей нужна моя поддержка, а не наоборот. <музыка> Наш отдел погружен в тяжелое молчание. Только что Саша вернулся со встречи с представителем бренда. По итогам презентации был выбран наш первоначальный проект, который присвоил себе другой отдел. Нашу новую идею тоже похвалили за креативность, но назвали слишком смелой. «Ну, хотя бы мы сами знаем, что правда на нашей стороне», произносит один из дизайнеров. «А толку-то? Все равно все плюшки достанутся другим», отвечает другой. «Мне вот за Риту обидно». Она просто мозг. Заказчики обе идеи её оценили, а в итоге она осталась не у дел. Я бесцельно пялюсь в монитор, не в силах что-либо сказать или сделать. В целом ребята озвучили все мои мысли. Да, я горжусь собой. Да, мне обидно. Но что делать со всем этим? Просто проглотить и работать дальше? Или как в случае с Артуром, Уйти и начать всё сначала. И до каких пор вообще можно терпеть несправедливость в отношении себя? «Так, мне это не нравится», — произношу я, резко поднимаясь из-за стола. «Саш, мы ведь можем доказать хотя бы внутри компании, что это был именно наш проект. У нас есть наброски и переписка с датами и временем». «Рит, никто не станет этим заниматься». Виноват и отвечает тот. Главное, что заказчик доволен. Ты только подорвешь корпоративный дух, подняв шумиху. Я бросаю растерянный взгляд в сторону кабинета Олега Юрьевича. Вот так, значит, работает его компания. Меня одолевает злость. Я хватаю свою сумку и ухожу. «Рита, ты куда?» Кричит мне вслед Саша, но я не реагирую. Дома я очень жалею, что ушла. Всё же я нарушила рабочий распорядок. А я даже не в штате, и от меня могут очень быстро избавиться. Наверное, мне стоит извиниться перед Сашей завтра. Утром Саша отправляет меня напрямую к мастерову. Я готовлюсь морально к самому худшему. Но всё же решаю сказать последнее слово, прежде чем мне укажут на дверь». «Олег Юрьевич, прошу прощения, что ушла вчера без разрешения». Произношу скороговоркой. «Я просто была очень подавлена из-за того, что мою идею отвергли. Знаю, это непрофессионально, и я не пытаюсь оправдаться. Просто прошу дать мне еще шанс. Я буду стараться еще больше, и в следующий раз заказчики выберут именно нашу концепцию». Мастера глядит на меня, удивленно приподняв брови. «Рад это слышать», — произносит он в смятении. «Тем более, что мы собирались принять вас в штат». «Значит, меня не уволят?» «Выдыхаю я с облегчением». Слёзы наворачиваются на глазах. «Наверное, всё от того, что я накрутила себя». «Нет, конечно». Смеётся он. «Почему вы вообще об этом задумались?» «Но наш проект не приняли». Бормочу я растеряна. «И это нормально?» — отвечает он. «Мы для этого и даем заказчику выбор, чтобы убедить, что ему достался наилучший вариант. К тому же я в курсе, что в обоих проектах в основе лежали именно ваши идеи. Саша обо всем мне рассказал и отметил, что вы все это время держались очень уверенно и профессионально». «Разве я могу отказаться от такого сотрудника?» «Вы нужны компании, Маргарита!» Ощущаю тепло в его взгляде. Он подходит ко мне и протягивает коробку с бумажными платочками. Поднимаю на него глаза, будто спрашиваю, «Нужна компании или ему?» Олег осторожно касается моих волос. Потом кладёт руку мне на плечо. «И мне тоже!» Добавляет он, будто читая мои мысли. Пульс ускоряется. Чувствую, как ноги становятся ватными, а голова начинает кружиться. «Значит, я тебе нравлюсь?» Спрашиваю я осторожно. «Нравишься?» Отвечает он, гладя мои руки. «С того момента, как я увидел тебя впервые». У меня снова выступают слезы на глазах. Мне трудно поверить в то, что он говорит. Будто то, о чём я мечтала, воплотилось наконец в жизнь. Но почему-то ничего не сказал. Я мотаю головой, не понимая. Потому что если бы я просто забрал тебя у Артура, то в твоей жизни ничего бы не изменилось, отвечает он виновато. Я закрываю глаза, плачу, уже не сдерживаясь. Мне одновременно и так хорошо, и так грустно. Я благодарна Олегу за всё, что он сделал для меня. Но мне всё равно хочется ударить его. Он обнимает меня, гладит по голове успокаивающе. И я понимаю, что это и есть реальная жизнь. В ней нет прекрасных принцев, но есть мужчины, которые делают непростой выбор в твою пользу, не пытаются решить всё за тебя, но предоставляют тебе шанс обрести себя и стать сильнее. О такой любви вряд ли кто-то снимет фильм или напишет книгу. «Но я счастлива, что обрела её».